Государственный переворот продолжается. Густав Берон, схваченный у себя на дому, был привезен на гауптвахту Зимнего дворца, где уже нашел своего брата-регента со всем его семейством. Они просидели под стражу до сумерек 9 ноября, а затем были увезены оттуда в шляхвагинах. Куда был отправлен герцог с его семейством, Густав не знал. Самого же его повезли в Ивангород. Густав подчинился своей судьбе совершенно безропотно и сел в шляфваген, в котором увозили его в ссылку, с совершенно тем же чувством, с которым ходил, бывало, в скучный по службе наряд. Словно, как всегда, исправный и аккуратный, боялся одного только – как бы не опоздать, и даже с некоторым недоумением смотрел на двух сидевших с ним офицеров, вооруженных пистолетами, словно не понимая, зачем они тут. Как будто он сам не исполнит приказания, раз ему приказано ехать. Эти офицеры особенно были обидны ему. Обидно было также, что он не успел провести как следует дело об изменении солдатских шляп в картузы, от чего должно было произойти великое для солдатства тепло и удобство. Так этот проект и остался неразрешенным. Вероятно, останутся безнаказанными и шестеро гренадеров, найденные сидящими во дворце, и четыре мушкетера, заснувшие на карауле. Вероятно, они радуются теперь. Но главная горечь во всех этих обидах заключалась в неясном и нерешенном вопросе, что делает теперь его невеста Бинна Мэнгден. Неужели радуется и она? Неужели и ей его ссылка доставила удовольствие? О ней Густаву сильно хотелось узнать, но спросить было неукова. у кого. Возок, скрипя полозьями по снегу, увозил его все дальше и дальше, и под его мерное колыхание по ухабам все грустнее и грустнее думалось бедному Густаву, напрасно вспоминавшему о Бинне». А Бинни Мэнгден, между тем, было уже предложено правительницу избрать между замужеством с арестантом и пребыванием при дворе. Бинна, разумеется, ни минуты не думая, выразила желание остаться при дворе. Несмотря на то, что во дворце совершилось и даже еще совершалось историческое событие, свидетели-современники его все-таки продолжали жить своей частную жизнью, ставя, конечно, свои личные интересы на первый план и волнуясь событием главным образом постольку, поскольку оно касалось их самих. У и Миних Опять собрались сестры и Наташа. На этот раз Иоганн Миних был дома и сидел со своими дамами в гостиной. Юлиана заехала только на минутку. Она завезла Бинну к сестре и должна была вернуться сейчас же во дворец. «Так я за тобой пришлю карету», сказала она Бинне. «Нет, нет, не могу остаться», ответила она на упрашивание Дороты «посидеть еще немного». «Впрочем, я знаю, где тебе». Ты теперь важной бары не стала. Да-да, да, сестрица, уж вы теперь не откажите в протекции. Кому у кого просить? Ваш батюшка тоже не маленьким человеком стал. Все рассмеялись. И не потому, что было смешно то, что говорили Юлиана и Миних, но просто потому, что все они теперь были счастливы, и всем было очень весело. Бинна смеялась больше других. «Повеселела наша Бинночка», – кивнула на нее Доротея, проводив Юлиану. Бинна, как бы опомнившись, удержала смех и серьезно, мечтательно проговорила. «Нет, не говори так. Конечно, я плакать не могу, но тоже веселиться и радоваться, мне кажется, неловко. Ведь все-таки он хороший был человек, зла никому не сделал и невинно пострадал за своего брата». Обстановка, в которой они сидели, располагала – к некоторой мечтательности. Лампа горела в далеком углу, и комната освещалась главным образом красным пламенем камина, у которого они сидели полукругом. Наташа сидела серьезнее остальных, и теперь, когда разговор вследствие замечания Бинны перестал быть резво веселым, она сказала, что, кажется, слишком строго относятся ко всему Бероновскому, так что даже страдают невинные люди» так она слышала, что у измайловского адъютанта Вильяминова отобран его отпускной паспорт, потому только что он подписан Густовым Бероном. И Вильяминову велено быть при полку. Но за что же этот несчастный Вильяминов лишился отпуска? Нет, лучше всего следующее. Представьте себе, велено собственный лес бывшего подполковника Берона употреблять на болваны для гренадерских шапок. И он снова рассмеялся веселым смехом здорового и счастливого человека. Наташа, видимо, уже взявшая под свое покровительство ссыльного Густава, не уступила Миниху. Ну и что ж, я не понимаю, что тут смешного, граф. Как хотите, но ведь это же издевательство выходит. Правда, Густав Берон был неумен. Она сама того не замечая сказала «был». Как будто бы Густав не существовал уже больше. И даже очень неумен. Теперь уж это можно сказать. «Вы знаете, мне сам отец рассказывал, как Густав Берон подал ему доклад с вопросом, приказано ли будет взять в поход больных и негодных лошадей или оставить их в штабе. И лучше всего то, что лошади были больны заразою». «Заразою? Ах, потом еще лучше! Ему был дан приказ следовать с таким расчетом времени, чтобы к такому-то числу быть там-то». А он входит с запросом, во сколько именно верст повелено будет делать переходы. Ведь это я не лгу, это истинная правда. И я не понимаю, отчего вы вдруг так заступаетесь за него. Но вдруг Миних остановился. Он вспомнил, что Густав Берон не чужд Наташиной судьбе, что он имел влияние на нее и замолк смутившись тем, что сделал неловкость, и стал старательно размешивать огонь в камине. Бинна переглянулась с Доротеей. Да кто бы мог ожидать, что это все случится и повернется так скоро? Да, я совершенно не ожидал этого. И главное, ведь я ничего не знал. Я был дежурный. Сплю. И он снова повторил рассказ о том, как он был дежурным во дворце в ночь с 8 на 9 ноября, и как сама правительница пришла разбудить его и сказала, что его отец пошел арестовывать Берона. «В этот вечер роли Бинны и Наташи как будто бы переменились». Так, недавно еще в этой же самой гостиной Наташа была полна каких-то смутных надежд и утешала и ободряла встревоженную Бинну. Теперь последняя была вполне успокоена, а Наташа чувствовала, что ее надежды окончательно разбиты. То есть она чувствовала, собственно, что не разбиты они, потому что на самом деле их и быть не могло. Произошло иное. «Под впечатлением случившегося события, так внезапно разом рассекшего узел, неразрывно связавший, как казалось, Бинну и густова, Наташа увидела, как напрасны и невозможны были ее мечтания о том, что князь Борис каким-то сверхъестественным образом сможет помешать свадьбе Густова. «Что он был в самом деле такое? Бессильный, ничтожный человек и больше ничего». Конечно, это было минутное затмение, опьянение с ее стороны. И разве можно было ожидать, что он в состоянии сделать что-нибудь? И горькая обида на самое себя от того, что она могла увлечься такими надеждами, давила сердце Наташи. И все грустнее и грустнее становилось ее личико. Бинна, улучив минуту, подсела к ней тихо, так, чтобы не слышали многие, сказала ей... Наташа... «Помнишь, ты говорила, что когда, что если я освобожусь, то и ты, может быть, будешь счастлива». Но Наташа, вздрогнув, отмахнулась рукой и предложила ей не говорить, не напоминать, потому что она сама не знает, как делает ей этим больно. Иногда люди мужественные, решительные, испытавшие удары судьбы, бывают все-таки настолько наивными, что верят созданным ими самими призракам и своим собственным мечтам, в собственности, если эти мечты приятны им. Мечтательность вообще свойственна человеку, а русскому преимущественно. Князь Борис был человеком вполне русским. Ему чудилось, что Остерман не должен ни в коем случае забыть о нем, что он скажет, кому следует, и желанная награда будет впереди. Наташа признает, что он завоевал ее и не постыдится уже назвать его своим мужем. Ведь бывали же случаи, когда коронованные особы соединяли два любящие сердца и входили в их интересы, особенно если это было заслужено. А разве князь Чарыков-Ордынский не заслужил, чтобы великая княгиня-правительница обратила на него свое внимание? «Я бы вот как сделал на ее месте», – думал князь Борис призвал бы Наташу милая голубушка Наташа и сказал бы ей, вот, пойдемте со мною в соседнюю комнату. А в соседней комнате ждал бы я, заранее призванный. И она, Наташа, ничего не ожидала бы. Чирыков, разумеется, думал это так, вовсе не ожидая, что случится именно как он думал. Но, в общем, он ожидал нечто подобное. И он придумал еще вот что. Наташа... Это было уже решено в его мыслях. При помощи Остермана или самой правительницы будет всецело его Наташей. Он заслужил это, но ехать ему к ней в дом на первых порах он считал неудобным. Пусть она приедет к нему, к своему мужу. И он рассчитал, что денег у него более чем довольно, чтобы устроить по крайней мере хоть две комнаты в своем старом доме. Бояться ему теперь было нечего. Он мог свободно выходить на улицу и показываться в люди. Он был уверен, что теперь прятаться ему нет основания, его не только не станут преследовать, но наоборот наградят. И, расхаживая открыто по городу, не заботясь о том, что его дом был взят в казну, князь целый день с утра до ночи хлопотал, ходил по лавкам, нанимал рабочих и возился в своем старом доме. Печи там были исправлены, пыль сметена, но снаружи дом был по-прежнему заколочен. Чирыков понимал, что, не имея возможности отделать дом целиком, лучше всего было оставить его заколоченным, так как тем ярче и лучше выступит отделка новых комнат. И постарался же он отделать их. Он не жалел ничего и не поскупился ни на что. Комнатки вышли, как игрушки. Чирыков долго ждал, не пришлют ли за ним. Ему казалось, что это будет скоро, очень скоро. Для него самого, конечно, свое личное дело было самым близким, и он думал невольно, что все только и заняты этим его делом. Однако его не звали. Тогда князь решился сам написать Наташе письмо. В этом письме он ничего не рассказывал прямо, но в общих словах... Вычурными, как тогда было принято фразами, звал ее к себе, говоря, что считает свою службу совершенную и что его царевна может быть довольна этой службой. Кузьма Данилов отправился с письмом Груне передаточно-почтовому пункту переписки князя Бориса с Наташей. «Но, теперь мы нашу княгиню к себе зовем. Два покоя для них отделали, и там так прекрасно, как в раю». А не, что ты бывал в раю, что знаешь, каково там прекрасно Ой, да уйдешь от тебя, куда разве? Ты всюду увяжешься Попадешь с вами, с бабами, в рай, как же А ты вот что, а графена, Теперь и наш черед наступит Ты смотри, хороша же нам не будешь Груня руками развела Может, я еще и не пойду за тебя Ты почем знаешь? Но ее глаза, говорили Данилову, совершенно другое